Этот разговор не имел смысла. Он не был жрецом. Я потянулась в эфир, хотя это и удалось мне с превеликим трудом, и не обнаружила в нем никакой энергии, никакого потенциала. Обычный человек, парень из соседнего подъезда. Не понимаю, о чем речь. «У тебя, конечно, Джина нет. Куда тебе?» С уверенностью заявил он. «У Чеза вот тоже не было». Сдается мне, их получают только всякие важные заправилы. А может и те, кому они позарез нужны. Ребята, которые торчат в отдаленных горячих точках, где ситуация часто выходит из-под контроля. И ведь он был очень близок к истине. В проблемных регионах жрецы чаще имели в своем распоряжении джинов. В Оклахоме или Канзасе, например, и на большей части Калифорнии ими снабдили чуть ли не половину штатных сотрудников. Он был понятлив и знал куда больше, чем следовало, начиная с самого факта существования жрецов. «Это чест тебе рассказал», — прошептала я. Он выключил фонарь. Ощущение было такое, как будто меня окунули в прохладную воду посреди пустыни, и я испытала потрясающее, невероятное облегчение. Показалось, будто сама темнота сулит безопасность, убежище. Но я знала, что это не так. Я слышала, как он отложил что-то в сторону. Раздался звук пластика и металла. «Это Чес тебе рассказал!» — фыркнул он. «Обо мне. Болтал всякую ерунду тупица. Правильно?» Я не ответила. Берегла силы, чтобы закричать. «Знаешь...» В твоих интересах отвечать на мои вопросы правдиво и без промедления. Врать не стану. Конец, конечно, все равно будет один. Но ведь, как говорят китайцы, важен не только конец, но и путь к нему. Он говорил, что вы торговали наркотиками, сказала я, и что с вами сотрудничают другие жрецы. Послушай, я ведь хотела взять деньги и сейчас не отказываюсь. Тебе незачем меня убивать. Дорогуша, мне бы очень хотелось тебе поверить, потому что ты мне нравишься. Умеешь не терять присутствие духа в трудных обстоятельствах. Это редкий дар. Он выпрямился и отпустил мои руки. Ударить его я не пыталась. Шансов на успех не было никаких. Он по-прежнему прижимал меня к земле. Нет, я вот что думаю. Деньги ты, конечно, возьмешь. И тут же припустишь прямиком к своим приятелям, а там раз, и я вылечу из бизнеса. Нет, это не для меня. Я была слишком слаба, чтобы по-настоящему воспользоваться своей силой, но у меня имелось одно преимущество. Он этого не знал. Я напряженно пыталась сосредоточиться, подготовиться к нанесению удара. Было очевидно, что другой возможности не будет, а значит, действовать надо быстро и наверняка. «Как только представится случай?» «Расскажи-ка мне про джинов», — потребовал он. Чес об этом особо не распространялся, да и сам, похоже, мало что знал. «А мне интересно». «Да это миф», — заявила я. Враке, разве что для телешоу. Он тебе голову морочил, вот и все». «Ну, я так не думаю». по той причине, что за этот свой рассказ он получил кругленькую сумму. Но, увы, в нашем с тобой случае этот способ не годится. Выходит, мне нужно быть более убедительным. Я услышала, как о камень звякнул металл. Догадываешься, что это такое? Это, конечно, могло быть что угодно. Перстень, пилка для ногтей, открывалка для бутылок. Нож. прошептала я. «Это нож». Хорошая память. Неожиданно острое лезвие оказалось у меня под подбородком. Острие уперлось в горло, и я задергалась. Вернее, задергалось тело, инстинктивно пытавшееся отдалиться от угрозы. Омом-то я понимала, что безопаснее лежать неподвижно, но ничего не могла с собой поделать. «Вот такие дела, Джоан. Я задаю тебе вопросы». «А ты мне правдиво отвечаешь, и тогда даже не почувствуешь, как этот ножичек двинется. Или не отвечаешь, и тогда мой ножичек будет действовать умело и очень медленно. Дошло?» «Да. Меня прошиб пот, а я не могла позволить себе потеть. И без того мой иссохший, истосковавшийся по влаге мозг почти не работал. И ведь влаги вокруг меня в воздухе было сколько угодно». Но я не могла до нее дотянуться. «Ну?» Отвечай на вопрос. «Ты же ничего не спрашивал!» Услышала я собственный голос. «Что?» Лезвие надавило мне на горло. Я ощутила укол и вскрикнула. «Играть со мной вздумала, дорогуша!» «Не советую! Моя манера игры тебе не понравится!» «Они называются джинами!» Пролепетала я. Живут в бутылках. — Что за бутылки? — Любые, — соврала я. Стеклянные, хрустальные. Главное, должны быть бьющиеся. Он удовлетворенно хмыкнул и убрал нож. На месте укола сначала ощущался холодок, но вскоре он сменился жгучей болью. — Как вы их используете? Я облизала губы сухим шершавым языком. Сначала нужно обзавестись свитком. Нож без предупреждения пронзил кожу. Я заорала. Острие вонзилось мне в руку примерно на полдюйма и повернулось. Боль была нестерпимой, такой, что когда он перестал меня резать, я не могла остановиться и судорожно всхлипывала до тех пор, пока безжалостное отточенное острие не укололо меня в другом месте. — Так свитка не надо? — спросил он. «Не надо!» — выдохнула я. «Ты прав, сукин сын!» Кажется, это доставляло ему удовольствие. Я услышала добродушный, довольный смешок. «Мне нужна только правда!» — промолвил он, похлопав меня по щеке. «Останешь врать, наш разговор будет очень долгим и очень неприятным. Для тебя!» «Квин крадет джиннов уже шесть лет», — сказала я вслух. Дорога перед моим носом превратилась в расплывчатую полосу. «Что?» Полусонный Льюис при звуке моего голоса встрепенулся и открыл глаза. Вот уже два часа, как мы выехали из Лас-Вегаса и неслись на север, разогнав Мону почти до максимальной скорости. Пока нам во всем везло. Правда, в основном заботами Рейчел, оберегавшей нас от радаров. И буквально, и фигурально. Я сглотнула застрявший в горле ком. Джины. Они пропадают шесть лет. И началось это с тех пор, как я рассказала о них Квину. Вот откуда ему стало про них известно. Он бросил торговать наркотиками и переключился на подпольную торговлю джинами, И тому, как это делается, его научила я. И тут из меня полилось. Льюису пришлось выслушать сбивчивый рассказ о тьме, боли, ужасе, настоятельных расспросах о джинах. Когда я умолкла, даже воздух вокруг меня казался отравленным. «Джо, ты ведь не знаешь, сколько ему рассказал Чес, заметил Льюис, не глядя на меня. Так что не надо винить во всем, только себя. Главная вина лежит на мне, и ты это знаешь», возразила я. Чес был мелкой сошкой, я о джинах имел только самое общее представление. а я прослушала продвинутый курс, потому что на мой счет у руководства были далеко идущие планы. Я обладала всей практической информацией, которая ему требовалась. «Это в теории», — сказал Льюис. «У тебя ведь никогда не было своего Джина, и вообще ты с ними никогда не работала. Ты сообщила ему только общеизвестные факты». «Суть в том, что это не имеет значения. Может, Чес ему что-то там и наплел», А он поначалу не обратил особого внимания, щел за болтовню непрофессионала. Но, получив от меня подтверждение, услышанному ранее, понял, что дело серьезное и стоит того, чтобы им заняться. А стало быть, виновата я. Все произошло из-за того, что я сломалась. Все ломаются. Хмуро обронил Льюис. Ты осталась жива. Это главное. В этот момент я так не думала. Льюис посмотрел в боковое зеркало, чтобы убедиться, что серебристый вайпер следует за нами. Потом бросил взгляд на спидометр. Две сотни. Но я была уверена, что мы выжимаем даже больше, потому что подгоняла машину кормовым ветром, наплевав на баланс. Правда, из-за этого встречный ветер чуть не сдувал тачку с дороги, так что руки мои устали сжимать руль, да и все тело дрожало от напряжения». Я все время ждала каких-то помех, препятствий, но мы безостановочно домчались до самого белого кряжа.